Второе. А вот для Бланш концовка получилась счастливой. Проснулась она в квартире Дороти на полу, где и заснула несколькими днями ранее и содрала с себя остатки разлагающегося кокона. Подруги были рядом, тоже просыпались и освобождались от белой паутины, но кое-что отличалось. Энди Джонс. Бланш не держала младенца на руках, как в тот момент, когда входила в дерево, Эндрю спал в грубой колыбельке, сплетенной из веток, которая стояла на полу. «Срань, Господня!» – воскликнула Дороти. «Младенец! Ура!» Присутствие младенца Бланш восприняла как знак. На месте одного из сгоревших в Дне Авроры домов построили детский сад Тиффани Джонс. Финансировался проект из пенсионного фонда Бланш – Из фонда ее нового бойфренда, в случае у Илли Бурка, деньги эти с 1973 года хранились в пожелтевшем матрасе, не принося процентов. И пожертвования жителей Дулинга, казалось, после «Авроры» многих людей потянуло на благотворительность. Особую щедрость проявили Норкроссы, хотя им хватало своих забот. На вывеске под названием с именем Тифани изобразили сплетенную из веток колыбель. Бланш и ее сотрудники принимали всех детей от месяца до четырех лет, независимо от платежеспособности родителей или родителя. После «Авроры» маленькие детские сады, такие же, как у Бланш, по большей части финансируемые и управляемые мужчинами, положили начало движению, которое привело к созданию универсальной программы по уходу за детьми. Судя по всему, многие мужчины осознали, что нужно восстановить равновесие. Их, в конце концов, предупредили. Пару раз Бланш думала о романе, для обсуждения которого они собрались в последний вечер, прежде чем все изменилось. Истории девочки, чья ложь повлияла на столько жизней. Бланш часто размышляла о наказании, которое тяжелым грузом легло на судьбу девочки. Бланш не чувствовала, что сама заслуживала подобного наказания. Она была достойным человеком, усердным работником и хорошим другом. По-доброму относилась к заключенным. Так что организация детского сада не была связана с искуплением грехов. Она была связана с приличиями. Это казалось естественным, очевидным и важным. Если в пазле недоставало элементов, иногда, даже часто, можно было сделать новое. Бланш встретила Уилли, когда тот... Появился у дверей еще недостроенного детского сада с пачкой 50-долларовых банкнот. «И что это?» – спросила Бланш. «Мой взнос», – ответил он. Но этого было мало. Простых денег было недостаточно. Если человек хотел сделать взнос, от него требовалось участие. «Дети так много срут?» Поделился Уилли своими наблюдениями с Бланш как-то вечером, когда они уже встречались. Она стояла у своего Приуса, дожидаясь, пока он загрузит в кузов своего пикапа два туго набитых полупрозрачных мешка с использованными подгузниками. Их стирали в прачечной маленького Тота -то в Мейлоке. Бланш не собиралась заполнять свалку использованными памперсами. Уилли похудел и купил новые подтяжки. Бланш и раньше думала, что он милый, но теперь с подстриженной бородой и бровями Уилли стал просто красавчиком. — Если ты сейчас умрешь, Уилли, — сказала Бланш, — мы напишем веселенький некролог. Уилли Бург умер, делая то, что ему нравилось, волоча обгаженные подгузники через автомобильную стоянку и послала ему воздушный поцелуй.